Глава ш е с т а Наступала ночь, и многочисленные свечи освещали вместе с огнем в большом камине залу, в которой находились гости Меркаарского замка. Одни еще ели и пили за столом, на который слуги беспрестанно ставили новые кушанья. Другие отдыхали перед камином. Третьи, наконец... составляли там и сям одушевленные и веселые группы. Однако, когда явилась мадмуазель де б а р ж а к все поспешили к ней. Кристине хотелось бы войти одной и неприметно, но де Миньяк не хотел лишиться такого превосходного случая исполнить свою обязанность в присутствии блестящего собрания. В дверях залы он схватил за руку свою молодую госпожу, И, растопырив руки, с улыбкой на губах, на цыпочках повел Кристину с важностью, медленностью, заученным уважением, которые должны были вывести из терпения раздражительного избалованного ребенка. Однако она перенесла лучше, чем можно было ожидать, комплименты и приторные ласки, которыми осыпали ее наперебой. Она позволяла себя целовать дамам, называвшим ее «моя милочка, моя красавица». Она не перебивала пошлостей, которые говорили ей старые дворяне времен регенства и любезники марлийские и версальские. Она сказала даже несколько любезных слов некоторым гостям и поблагодарила всех присутствующих с вежливостью за услугу, которую они оказывали ей, освобождая ее земли от страшного живоданского зверя. Словом, она до того не походила сама на себя, что некоторые гости не узнавали странную девушку, о которой рассказывали такие необыкновенные вещи. Но никто не был более поражен этой внезапной переменой, как кавалер Деминьяк и сестра м а г л а р Они стояли в нескольких шагах позади своей госпожи и любовались ею с восторгом и восхищением. «Совершенство, сестра моя!» — прошептал кавалер, нюхая табак. «Ангел, кавалер!» — сказала Урсулинка, поднимая глаза к небу. Они были менее довольны тем, что последовало за этим. Ларош Буасо более всех ухаживал за мадемуазель де Баржак, которая приняла его с дружеской фамильярностью. Скоро рассеяно взяв стул, она села между бароном и молодым человеком щегольски о д е т о м с живым взором, вкратчивым обращением, который слыл за поверенного Ларош Буассо и следовал за ним повсюду. Молодой человек, который должен играть довольно важную роль в этой истории, звался Легри. Он был сын очень богатого прокурора, который уже несколько лет назад сумел втереться в милость барона и давал ему денег взаймы. Без сомнения, Легри отцу было это выгодно, и носились слухи, что он уже взял в заклад лучшую часть наследственного имения расточительного дворянина. Однако самые дружеские отношения существовали по наружности между Ларош-Буассо и обоими Легри, отцом и сыном. Этот последний, хотя низкого и даже очень низкого происхождения, хотел втереться в высшее общество. л а р о ж Буасо исполнил это желание и познакомил молодого мещанина с некоторыми дворянами, такими же развратными, как он сам, и неразборчивыми в выборе своих собеседников. По милости этого покровительства эти дворяне принимали легри сына на равной ноге. А так как он всегда проигрывал несколько луидоров в карты, одевался богато, не очень сердился на насмешки над его происхождением, его терпели в этих аристократических собраниях. Притом барон, глава и предводитель этих собраний, не позволял, насмехаясь иногда над своим протеже, чтобы другие позволяли себе эту же вольность, и никто не был довольно смел, чтобы подвергать себя вражде, которая была опасна, как всем было известно. Искренно ли было участие Ларош-Буассо к сыну его взаимодавца? В этом вообще сомневались. Одни у в е р я л и что Легри был для барона вроде шпиона, которому поручено наблюдать за его поступками. Другие уверяли, напротив, что Ларожбуассо, действуя таким образом, имел единственной целью угодить бывшему прокурору и посредством сына выманивал у отца большие суммы. При этом мещанин играл роль друга так, что не оскорблял раздражительную гордость своего покровителя. Он угождал ему дороболепство. л а р о ж б у а с о Не мог сказать ни слова, не мог сделать самого незначительного поступка, чтобы тот не расхваливал его до чрезмерности и не осыпал лестью. Сверх того, Легри был надежным и искусным поверенным во всех возможных поручениях, которые были бы п р о т и в н ы деликатности менее преданного товарища. Стало в ы т ь Не было ничего невероятного, что подобный друг почти сделался необходим для человека с характером барона, и, может быть, л а р о ж б у а с с о имел к Легри некоторую привязанность, если только барон л а р о ж б у а с с о мог любить кого-нибудь, кроме самого себя. Оба друга были разлучены несколько дней». Но Легри счел бы себя обесславленным, если б не участвовал в Меркаарском собрании, и барон, который думал, что ему понадобится помощь его верного друга, позаботился пригласить его. Они встретились в замке, и Кристина де Бержак, столь любезная к барону, не могла не принять благосклонно Легри, который явился под его покровительством. Разговор одушевлялся все более и более между этими тремя особами. Но ни кавалер, ни сестра Меглаар не были в о с х и щ е н и и от этого обстоятельства. В особенности Ларош Буассо со своей надменной наружностью, самоуверенным обращением, щегольским голубым бархатным мундиром с серебряными галунами очень им не нравился. Длинное лицо кавалера – как будто с д е л а л о с ь еще длиннее, а Урсулинка, только что предававшаяся таким чудным мечтам, опять принялась жалобно вздыхать. Оба незаметно приблизились послушать, что говорилось в этой отдельной группе. — Мне стыдно думать, — продолжал барон. что я, охотник, такой ничтожный в сравнении с бывшими меркаарскими владельцами, буду распоряжаться охотой на в о л к о в их поместье. Это кажется мне похожим на профанацию. Если бы ваши желания, так же, как и мой долг, не принуждали меня исполнять эту обязанность, я отказался бы из уважения к этим знаменитым охотникам, о которых так много было говорено». Эта дань, возданная памяти ее родных, произвела сильное впечатление на Кристину де Боржак. Ее глаза сверкнули необыкновенным блеском. «Ах, как хорошо судите вы о моем возлюбленном отце и о моем превосходном дяде Гилере!» Вскричала она. «При жизни их хищный зверь никогда не сделался бы опасен в наших лесах, как тот, который причиняет столько несчастья теперь». он был бы убит через двадцать четыре часа после своего первого злодейства. Но, — продолжала она, преодолев свое волнение, — так как тех, о которых мы говорим, уже нет на свете, чтобы защищать свои владения, они не могут быть заменены более неустрашимым и искусным охотником, чем барон Ларош Буассо. Несмотря на приличие этого ответа, Кавалер и Урсулинка все менее и менее казались довольны своей в о с п и т а н и ц е й особенно же, когда она прибавила. «Впрочем, я, дочь племянница этих знаменитых охотников, не останусь праздной, когда столько знатных особ оказывают мне услугу. Будьте уверены, господа, что завтра я вместе с вами буду разделять усталость и о п а с н о с т И если опасности будут...» прибавила она, презрительно улыбаясь. — Так следует говорить достойной дочери храброго графа де Бержака! — вскричал барон. — Ну, графиня, если вам угодно ехать с нами, позвольте начальнику охоты быть вашим кавалером на целый день и не оставлять вас ни на минуту. — Очень охотно, барон! — возразила просто к р и с т и н а «Я думаю, что лучшее место будет возле вас». «И я так же», — сказал Легри, жеманясь. «Я добиваюсь чести быть телохранителем графини д о Боржак». «Как вам угодно, масье Легри», — равнодушно отвечала Кристина. Деминьяк, узнав распоряжение, лишавшее его до завтра обыкновенной должности, закусил губы, покачал головой и пробормотал сквозь зубы так, что его слышала только гувернантка. — Ну, господа франты, мы еще увидим. Между тем разговор сделался общим. — Вы думаете, барон, что мы скоро разделаемся с этим проклятым животным, которое позволило себе поселиться в лицу нашей очаровательной хозяйки? — спросил граф де Лафрена. — Я в этом уверен, любезный граф. «А если мой благородный друг-барон утверждает это», — вмешался Легри, — «в этом нельзя сомневаться». «В охоте ни в чем нельзя быть уверенным», — возразила Кристина. «Отец мой, бывший авторитетом в этом отношении, имел привычку это говорить». «Графиня права», — перебил Ларош Буассо. «Никто не может знать заранее, как кончится охота». Однако мы ничем не будем пренебрегать для того, чтобы она имела желанный успех. Я привел Бодино, моего лучшего охотника, и сам намерен завтра осмотреть лес при первых дневных лучах. Не узнали ли о каком-нибудь новом злодействии этого животного после вчерашнего приключения? — Я не знаю, — возразила Кристина де б а р ж а к Зверь все еще находится в Манадьере, в двухли отсюда. Но, — прибавила она с легким беспокойством, — он может и теперь быть опасен, а я не вижу еще друзей, которых мы ожидаем. Кавалер и Урсулинка с живостью перешептывались между собой. Но прежде чем они успели сообщить свои замечания Кристине, л а р о ш Буасов скричал вдруг с насмешкой. Вы заставили меня вспомнить. Я не вижу еще здесь этих бедных фронтенакских бенедиктинцев, которых я оставил в Лангони, в гостинице вдовы Ришар. Однако они должны были следовать за нами. Уж не съел ли их волк, которого они так боялись? — Святая Дева, что он говорит? — прошептала Урсулинка, сложив руки. — Барон! — спросил Де Миньяк. — Вы говорите о почтенных фронтенакских бенедиктинцах, которые запоздали в дороге? — Без сомнения, — отвечал Ларош Буассо небрежным тоном. — Их было двое, молодой и старый. Они должны были оставить Лангонь вскоре после меня. право смешно, если они заблудились в этом густом тумане и были принуждены ночевать в лесу. — Если так, — «Какую ночь проведут эти бедные бенедиктинцы? Они верно прочли Патер и а в е чтобы очистить лес от всех ругательств, которыми его осквернили настоящие и прошлые охотники. Я бьюсь об заклад, что завтра, несмотря на их длинную одежду, их найдут в каком-нибудь гнезде сорок или белок». Легри расхохотался. «И верно, волки окружают дерево, на котором они сидят», — сказал он с насмешкой. Присутствующие расхохотались, но тотчас смолкли, приметив, что хозяйка нахмурила брови. «Барон», — спросила она с дурно сдерживаемым волнением, — «вы знаете этих двух бенедиктинцев, которых вы видели в л а н г о н е и можете их назвать?» «Кажется, один был Бонавантюр, Приор а б б а с т в а сказал л а р о ж Буассо равнодушно, — «а другой, другой. Если я не ошибаюсь, родственник, слуга, секретарь Приора, что-то в этом роде». «Нет сомнения», — вскричала Кристина, — «это л е а н е л е а н е Да, в самом деле, кажется, так при мне называли этого молодого человека». Кристина поспешно встала. — Кавалер Деминьяк и сестра Маглаар, — сказала она, — распорядитесь, чтобы мои люди тотчас отправились отыскивать наших заблудившихся гостей. Пусть осмотрят лес с факелами, пусть кричат, пусть трубят врага. Нет, я сама лучше поеду верхом. Прикажите Марисо провожать меня на рыжем. — Прекрасно, дитя мое, у вас доброе сердце, — Прошептала Урсулинка. Присутствующие очень удивились перемене в молодой хозяйке. «Право, графиня!» — сказал л а р о ж Буассо весело. «Я не понимаю вашего великодушия. Что за беда, если эти бенедиктинцы ночуют на дереве? Это будет случаем для них размышлять и молиться, не рискуя ничем, кроме насморка». «Молчите, барон!» — перебила Кристина с ухо. Я не могу позволить подобных шуток. Приор Бонавантюр — самый лучший, самый благоразумнейший из бенедиктинцев аббатства, и он всегда был добр ко мне. Племянник его, м о с ь е Лиане, друг моего детства. Я не утешусь, если с тем или другим случится несчастье. «Как, м о с ь е Доминьяк, вы еще здесь?» — обратилась она к своему шталмейстеру. «Я иду, графиня». «Но позвольте мне смиренно представить вам, что вам невозможно оставить таких прекрасных и благородных гостей и отправиться с нами в лес. Это будет неприлично!» «Неприлично! Неприлично!» — повторила гордая молодая девушка. «Вот, вы выговорили ваше великое слово!» «Кавалер, а разве мои распоряжения будут оспаривать? Разве я уже здесь не хозяйка?» но если мне отказывается повиноваться, я поеду одна». «Графиня!» — вскричал барон. «Позвольте мне проводить вас. Я часто отыскивал след оленей и косулей», — прибавил он в полголоса. «Но никогда, бенедиктинцев, это будет охота в новом роде». «Я также прошу чести провожать мадемуазель де Баржак». сказал Легри, по обыкновению взяв образцом и примером своего патрона Ларош-Буассо. «Я так же! И я так же!» — вскричали охотники со всех концов залы. «Как вам угодно, господа», — сказала хозяйка. «Таким образом меня не будут упрекать, что я бросаю гостей. Но поспешим, становится поздно. Ночь темна, и я боюсь... Да будет с вами мир, господень!» раздался вдруг слабый голос в дверях. Кристина д о Боржак и, следовавшие за ней, остановились. Вошел приор Бонавантюр в довольно жалком виде, поддерживая бедного л е а н е который шел с трудом, завернутый в плащ пастуха. м е р к а р с к и е гости вскрикнули от удивления, а некоторые от радости, потому что, н о ч н а я прогулка, не весьма им нравилось. Графиня д о Боржак выказала живейшее удовольствие. «Ах, мой преподобный отец! Вы ли это, наконец?» — вскричала она, подбежав к путешественникам. «Будьте дорогими гостями в м е р к а р е вы и мосье Леоне! Мы начали очень тревожиться и хотели ехать, но, боже мой, что с вами случилось?» Кристина заметила расстроенный вид бедного бенедиктинца и бледность, уныние и слабость л е о н е «Вы скоро это узнаете, дочь моя», — сказал приор, «но позвольте мне прежде посадить этого бедного юношу. Я не знаю, зачем привели нас сюда, помешали этому веселому собранию, вместо того, чтобы отвезти нас в нашу комнату. Слава Богу!» Он помог нам в минуту опасности. Говоря таким образом, он довел племянника до кресла, которое Урсулинка поспешила подвинуть. Молодой человек, казалось, не столько страдал, сколько находился в замешательстве, и общее внимание, которого он был предметом, вызвало на его щеки мимолетный румянец. Этот румянец, Сделался еще заметнее, когда глаза его встретились с глазами графини де Боржак. «Мосье Лиане!» — вскричала Кристина, не будучи в состоянии преодолевать своего нетерпения. «Что с вами? Вы ранены?» «Да, да, боже мой! Ваше платье разорвано! Вы покрыты кровью!» «Это ничего, почти ничего!» — возразил Лиане, усиливаясь улыбнуться, простая царапина ж и в о д а н с к о г о зверя. — Зверь! Зверь! Опять зверь! — вскричала Кристина, топнув ногой, с каким-то отчаянием. — Это чудо, как мы еще живы, дочь моя! — сказал Приор, также упавший на кресло со стоном. — Этого бедного мальчика чуть не растерзал зверь. л и о н е мой милый л и о н е правда ли это?» – спросила Кристина. И все приметили, каким особенным тоном эта странная девушка, так плохо умевшая скрывать свои чувства, произнесла слова «мой милый Леоне». Молодой человек продолжал слабо улыбаться. «Дядюшка преувеличивает», – пролепетал он. «Завтра, вероятно, все пройдет». «Этот зверь, — сказал барон презрительным тоном, — о котором столько говорят, решительно наносит более страха, чем вреда, и люди, которых он растерзывает, кажется, находятся в добром здоровье». Леоне не отвечал на это замечание и отвернулся, но приор живостью сказал. «А, барон л а р о ж б у а с с о это вы!» «Ну, ваша надежда, когда вы оставили нас одних и безоружных в Меркаарском лесу, отчасти осуществилась. Да простит вам Бог ваш недостаток сострадательности!» «Это значит, без сомнения, что вы мне не прощаете?» — спросил барон надменно. «Хорошо. Я имею привычку ничего не бояться». По настоятельным просьбам Кристины де б а р ж а к Бонавантюр вкратце рассказал, как туман стал причиной, что они заблудились в лесу, как лошаки, испуганные внезапным жутким воем, поскакали, сломя голову, как, наконец, Леоне был выбит из седла и неминуемо погиб бы, если бы Жан Гадар не подоспел со своей собакой. Гадар будет вознагражден — вскричала Кристина Доборжак. «Слышите ли вы, кавалер? Я делаю его с этой минуты главным пастухом во всех моих поместьях. Но посмотрим вашу рану, Леоне. Сестра Маглаар и я, мы знаем несколько хирургию. Мы можем сделать первую перевязку, пока поедут за доктором в город». «Как, графиня, вы хотите сами при всех полноребячиться?» «Уж не принимаете ли вы меня за смешную жеманницу? Я этого требую!» В то же время, с непреодолимым самовластием, она раскрыла грубый плащ, в который был закутан Лиане. Бархатное платье, как мы знаем, было разорвано, и виднелось белое и нежное плечо юноши. Когда сняли окровавленные платки, которыми была сделана первая перевязка, кровь брызнула снова и з широкой, и глубокой раны. Хотя, может быть, рана была не слишком опасна. «Ужасная рана!» — сказала Кристина, побледнев и преодолевая свое волнение. «Сестра Маглаар, скорее перевязку и холодной воды, потом принеси мне Корпии и нашего фамильного бальзама». чего мешкают эти глупые служанки? Кожа ужасно расцарапана!» «Это...» — решительно сказал барон, проскользнувший между любопытными и рассматривавший рану в свою очередь. «Это укус большого волка! Клянусь честью дворянина, я не могу допустить ничего подобного! Такое животное, как живоданский зверь, раздробит кости одним ударом челюсти...» и сделает на коже своими когтями две борозды в два дюйма глубины. А пусть-ка покажут мне здесь знак этих огромных зубов, этих железных когтей, которые сделали уже столько жертв в этом краю. Я ссылаюсь на всех охотников, слышавших меня, на всех, кто мог видеть страшные раны, которыми покрыты собаки после охоты за волком». Подозрение, заключавшееся в этих словах, возбудило некоторое волнение в Лиане, несмотря на его слабость и страдания. — Признаюсь, — отвечал он, — что, оглушенный моим падением, запутавшись в терновнике и в шипах, я не мог обернуться, чтобы увидать... «А -а -а -а — а перебил л а р о ж Буасо. — Вы уже не так уверены. ا… — При том, что это за волк? который днем сам объявляет о себе воем, прежде чем нападет. Это не может быть живоданский зверь, который по всем слухам имеет привычку бросаться на свою добычу и уносить ее молча. Еще раз я обращаюсь к опытным охотникам здесь присутствующим. Вероятно ли, чтобы свирепое животное? Но когда так, барон, — возразил с нетерпением приор, — Вы нам скажете, по крайней мере, вы столь опытны в подобных вещах, какое неизвестное животное испугало наших лошаков и ранило этого несчастного ребенка. Рана существует, она не пригрезилась ему. — кто знает, — сказал с насмешкой Ларош Буассо, — у страха глаза велики, сломанная ветвь. очень могла расцарапать таким образом белое плечико нашего юноши. А если уж надо приписать эту царапину какому-нибудь лесному зверю, я скажу, что это была дикая кошка-куница, волчонок, еще сосущий свою мать, но уж ни в каком случае не такой старый огромный волк, как жаводанский зверь». Это мнение так ясно выраженное – Возбудило прение между присутствующими, и они начали перешептываться с жаром. Даже сам приор поколебался в своем убеждении. «Правда», — сказал он, — «что ни я и никто не видел зверя. Но мне кажется невозможным». «Вы слышите, господа?» — перебил барон с торжествующим видом. «Сознаются, что никто среди всеобщего страха не видел зверя». «Я не требую ничего более». Решительно преподобный отец и его племянник слишком поспешили представить себя страдальцами, и вся эта прекрасная история, как вы видите, оказывается простым падением с лошака. Эти исполненные ненависти слова, хотя по наружности небрежные, заслуживали строгого ответа со стороны приора, Но Бон-Авантюр только пожал плечами, бросив на л а р о ж б у а с о презрительную улыбку. Между тем Кристина де б а р ж а к не принимала никакого участия в этом разговоре. Поглощенная попечениями, которыми окружала раненого, она даже, по-видимому, как будто ничего не слышала. Сама обмыв рану, она наложила перевязку, приготовленную сестрой Маглаар, очень опытный в подобных вещах. По окончании перевязки Лиане хотел поблагодарить прелестную хозяйку, но или тайное волнение слишком растревожило его, или потеря крови возбудило в его организме пагубное расстройство, язык его запутался с первых слов. Глаза закрылись, и он лишился чувств. Это происшествие взволновало все собрание – но никто не испугался так, как Кристина, которая, однако, была так мужественна и так не склонна к слабостям своего пола. «Праведный Боже, он умирает!» — закричала она. «Неужели у него есть раны еще о п а с н е й этой? Сестра Маглаар, преподобный отец, помогите, помогите, он умирает!» Слуги прибежали в испуге, сами не зная, что они делают. «Ба!» «Это только обморок», — спокойно сказал л а р о ж Буассо. «Спрысните его водой. Обыкновенно это заставляет опомниться нежных щеголих». Но, несмотря на обыкновенное попечение, обморок не проходил. «Леоне, мой бедный Леоне», — говорил Приор со слезами на глазах. «Леоне, друг моего детства, мой возлюбленный брат». Звала Кристина, наклоняясь к нему. Наконец, эти дружеские слова как будто произвели благоприятную реакцию. Молодой человек вздохнул и раскрыл глаза. «Он жив!» — в скричала Кристина. Леоне в самом деле начал узнавать окружающих. «Теперь надо перенести его в приготовленную для него комнату», сказала Урсулинка. Спокойствие и сон окончательно восстановят его здоровье. «Да, да», сказала Кристина д о Боржак. «Этот шум, это движение должны тревожить его». Пьер обратилась она к сильному лакею, стоявшему возле дверей. «Возьми, мосье Леоне, на руки и отнеси в зеленую комнату. Леонардо тебе посветит. Иди потихоньку. Ты видишь, что он ранен?» Пьер повиновался. Когда он с осторожностью приподнимал Леоне, тот болезненно вскрикнул. Кристина прыгнула, как пантера, и подняла руку, чтобы ударить неловкого слугу. «Дурак! Осел!» — закричала она. «Ведь я тебе говорила! Постой! Я помогу тебе! И беда, если ты еще сделаешь какую-нибудь неловкость! Ты, Леонард, ступай вперед!» Говоря таким образом... она обвела руками стан раненого и положила на свое плечо бледную голову л е а н е Она походила на мать, уносящую своего спящего ребенка. Этот поступок, столь не согласовавшийся с принятым этикетом, изумил Урсулинку и кавалера. Деминьяк устремился к ней с мужеством отчаяния. — Графиня, — сказал он, — Подумайте, сделайте милость. Это неприлично. Позвольте я сам. Кристина не удостоила его ответом. Но, обернув голову к своему несчастному советнику, бросила на него такой повелительный, такой угрожающий взгляд, что бедняга окаменел. «Это похищение», — сказал Ларош Буасо, плохо скрывавший свою досаду под принужденной веселостью. «Это совершенно похищение?» «Ну, господин Приор, что вы думаете о вашей робкой воспитаннице?» «Не имейте дурных мыслей, господа», сказал бенедиктинец, обращаясь к присутствующим. «Эти бедные дети невинны, как Адам и Ева, только что созданные». Он сделал знак сестре Маглаар, и оба они... поспешили догнать молодых людей. Через час гости Меркаарского замка разошлись, и барон л а р о ж Буассо задумчиво прохаживался по своей комнате, размышляя о происшествиях этого дня. «Да-да», -да", — бормотал он, — «этот молокосос любит графиню д о Боржак». Я подозревал это утром, когда увидел, с каким жаром он говорил о ней. Они виделись в детстве и любовь, которая живет, противоположностями, контрастами. Но может ли она любить его? В этом-то и затруднение. Она почти компрометировала себя для него сегодня. И со стороны д р у г о е это неблагоразумное поведение было бы значительно». Но с этим диким существом, всегда доходящим до к р а й н о с т и в своих впечатлениях, как и в своих желаниях, можно ли быть уверенным в чем-нибудь? Если, однако, она его любит. Это нелепо. Стало быть, это возможно. В таком случае подобная любовь не могла бы избежать проницательности хитрого приора. «Априор благосклонно смотрит на эту рождающуюся короткость, и можно подумать даже, что он покровительствует ей. Неужели он замышляет? Черт побери! Может быть, я напал на след открытий?» Он ускорил шаги, как бы помогая усилиям своего разума. «Нет более сомнений!» Продолжал он, наконец, ударив себя по лбу. Эта политика бенедиктинцев терпеливая и извилистая, как змея. Этот честолюбивый приор задумал осчастливить своего родственника, отдав ему руку богатые наследницы. «Он всемогущ, Фронтенаке, он опытен в людях, он удивительно хитер». Он должен употреблять разные проделки, чтобы достигнуть этого результата. И он раздувает взаимную привязанность этих детей. Черт побери! Если так, а это так, я буду иметь дело с сильными противниками. И могу выпутаться только мастерским ударом. Ударом смелым, быстрым, который бы поразил, как гром». Он сделал еще несколько шагов в молчании. Скоро горькая улыбка заиграла на его губах. «Придет и моя очередь», — продолжал он. «Кристина приняла меня сегодня с удовольствием, дружелюбием, с отличием, которые были замечены всеми и доставили мне много завистников». отчего весы не с к л о н и т с я опять на мою сторону. Наступит благоприятный случай, а он наступит, если я захочу. Да, нечего колебаться. Я отниму от них это очаровательное создание, столь обольстительное в своих капризах и причудах. Она оказывает мне неограниченное доверие. Она, может быть, даже меня любит». «Притом я сказал, что она должна принадлежать мне».